празднеством незримого университета. Изначально этот праздник сводился к скромной церемонии присуждения волшебных и прочих степеней, однако с годами преобразовался во что-то вроде фестиваля дружбы университета и города. Особенно же отмечался тот факт, что людей теперь почти не превращали в лягушек. За отсутствием событий вроде вхождения во власть нового лорда мэра, или торжественного открытия очередного парламентского сезона, в этот день гражданам предоставлялась одна из редких возможностей похихикать над теми, кто забрался по социальной лестнице выше их. Во всяком случае, над их облегающими лосинами и нелепыми нарядами. Учитывая масштабность мероприятия, его проводили в здании городской оперы. Люди подозрительные, то есть такие, как Ваймс, считали, что это здание выбрали специально, чтобы туда можно было устроить процессию. Волшебники, сплоченно покорными рядами, шествовали по улицам, выражая миролюбие и дружелюбность, и тем самым очень тонко напоминая, что так было далеко не всегда. «Посмотрите на нас, — словно бы говорили волшебники, — раньше мы правили городом. Посмотрите на большие набалдашники на наших посохах». Любой из этих посохов, попади он не в те руки, мог бы нанести весьма серьезный ущерб. Поэтому так прекрасно, что сейчас сия магия в надежных руках. Но ну разве не чудесно, что теперь мы живем в мире и согласии? И кто-то однажды, руководствуясь причинами весьма символического характера, решил, что командор городской стражи должен идти впереди. Много лет никого это не волновало, по причине отсутствия такого командора. Но теперь он появился. И звали его Сэм Ваймс. В рубахи рубахе с дурацкими мешковатыми рукавами, красных лосинах, странных раздутых штанишках, вышедших из моды еще в те времена, когда Кремень выступал в авангарде энергетики, и с игрушечным ярко сияющим нагрудником, довершали картину «Перья на шлеме». И он очень хотел спать. И в руках еще мешался чертов церемониальный жезл, Выступая из главных ворот университета, Вайм старался смотреть на жезл, и никуда больше. Вчерашний дождь очистил небо, город курился испарениями. Если смотреть на жезл, не увидишь тех, кто над тобой хихикает. Вид жезла не прибавлял вдохновения. На потускневшем маленьком щите, после того, как его как следует отдраили, читалась надпись «Опора и надежда королевская». А вот она как раз немножко поднимала настроение. Перья и украшения. Золотые галуны и меха. Может быть из-за усталости, а может в попытке отгородиться от всего мира, постепенно Ваймс погрузился в привычное состояние. Как будто он идет по городу во время обычного патрульного обхода и думает при этом всякую всячину. Павлианская реакция в чистом виде. Сноска. Термин, изобретенный Деверхамбутом. Его родители, люди простые и деревенские, хотели девочку и даже заранее придумали ей имя – Дениза. Применив систему наград и наказаний, он добился того, что его собака, заслышав звон колокольчика, со всех лап бросалась жрать клубничные меренги. Конец сноски. Ноги шагали, руки махали, и подчиняясь ритму, мозг Ваймса тоже переключился. Не то, чтобы он, Ваймс, шел как во сне, просто его уши, нос и глазные яблоки сейчас функционировали в режиме «я самый подозрительный тип на свете», предоставив высшим нервным центрам мозга работать в холостую. Кружева и лосины – разве это одежда для стражника? Латы с вмятинами, сальные кожаные бриджи и грязная рубаха, вся в пятнах крови, предпочтительно чужой. Вот что надо. Как приятно ощущать сквозь подошвы булыжники. С этим ощущением в тебя словно входят новые силы. За спиной у Ваймса ряды начали сминаться. Подлаживаясь под его шаг, процессия замедлила ход. Ха! Надежная опора и опорная надежда. Фу ты, ну ты! У того посыльного из дворца, старика, который притащил эту церемониальную штуковину, он спросил. Короля нет? «Так что ж, теперь кто угодно будет на меня опираться!» Но слова упали в окаменевшие уши. И все равно. Ну и дурацкий же жезл. Обрубок дерева с серебряным набалдашником на конце. Даже у констебля приличный меч. А с этим что делать? Размахивать? О, боги! Минули месяцы с тех пор, как он в последний раз так долго ходил по улицам. А сегодня народу не протолкнуться. Наверное, парад какой затеяли. О боги! воскликнул в толпе капитан Марку. Что он делает? Рядом агатский турист раз за разом нажимал на рычажок иконографа. Внезапно командор Ваймс остановился, с отсутствующим выражением лица сунул свой жезл под мышку и потянулся к шлему. Глянув снизу вверх на Марку, турист вежливо подергал его за рубашку. «Эй, Прощу прощения, сэр. Что он сейчас делает? Он... «Он вынимает...» «О, только не это!» Прошептала Ангва. «Вынимает из шлема церемониальную пачку сигар!» Заключил Марков. «О, а теперь он... он теперь зажигает!» Турист еще несколько раз нажал на рычажок. «Настоящая историческая традиция?» «Очень памятная!» пробормотала Ангва. Толпа умолкла. Никто не хотел нарушать сосредоточенность Ваймса. Тысячи людей затаили дыхание. Воцарилась великая наэлектролизованная тишина. «А сейчас что он делает?» Спросил Марков. «Ты что, не видишь?» Удивилась Ангва. «С закрытыми глазами... Нет, не вижу. Бедный командор! Он... Он только что выдал кольцо. Первое за сегодняшний день. Он всегда пускает кольцо. А теперь он опять зашагал вперед... Взялся за жезл, подбросил, поймал, подбросил, опять поймал. Но ну, знаешь, как обычно он подбрасывает меч, когда размышляет. Вид у него, надо сказать, очень довольный. «По-моему, он абсолютно счастлив и от души наслаждается происходящим», – заметил Марков. Толпа забеспокоилась. Процессия за спиной Ваймса полностью остановилась. Некоторые наиболее впечатлительные участники шествия, не понимающие, что теперь делать, или те, кто слишком усердно прикладывался к университетскому, весьма неплохому Шерри, стали оглядываться в поисках предметов, которые можно было подбрасывать и ловить. В конце концов, они ведь участвовали в традиционной церемонии, а в традиционной церемонии нет места для тех, кто придерживается принципа «Я не делаю того, что выглядит нелепо или смехотворно». «Он просто устал», — сказал Марков. «Последнее время командор даже дома не появлялся». И днем, и ночью на службе. Сама знаешь, какой он. Все любит делать сам. Будем надеяться, Патриция тоже понимает это. О, его светлость. Он ведь понимает, а? Послышались смешки. Ваймс принялся перебрасывать жезл из одной руки в другую. Он может подбросить меч так, чтобы тот целых три раза провернулся в воздухе и поймать его. Ваймс вдруг поднял голову. Сощурился Его жезл со стуком запрыгал по булыжнику и закатился в лужу. А потом Ваймс побежал. Марков недоуменно смотрел ему вслед, тщетно пытаясь сообразить, что же такое Ваймс увидел. «На барбикане!» – наконец пробормотал он. «Вон, в том окне! Видишь, там кто-то есть! Прошу прощения, простите, извините!» Он принялся проталкиваться сквозь толпу. Ваймс уже превратился в крошечную фигурку. Виден был лишь алый плащ, развивающийся на ветру. «Ну и что? Многие забираются повыше, чтобы лучше разглядеть шествие!» хмыкнула Ангва. «Что такого особенного?» «Там никого не должно быть!» Теперь, когда они наконец вырвались из толпы, Маркоу тоже пустился бегом. «Мы запечатали входы в башню!» Ангва осмотрелась. Все взгляды уличных зевак сосредоточились на суматохе, творящейся впереди. а настоящую рядом телегу никто не обращал внимания. Вздохнув, Ангва с выражением высокомерного безразличия на лице скрылась за телегой. Раздалось еле слышное «ох», вслед за которым последовал слабый, но отчетливо органический звук, потом приглушенное «ваф», а потом громкое бряцанье от упавших на булыжную мостовую доспехов.